Проба яда состоялась немедленно. Сначала отраву дали козлу. Тут и -то изумление было среди находившихся во дворце, когда они увидели козла, ведомого в личные покои Цезаря. Но то ли яд был ещё слабоват, то ли козёл очень уж крепок, но бедное животное околело только через 5 часов. Лакуста дважды перекипетил яд. И на сей раз его добавили в еду поросёнку, который околел на месте. Удовлетворённый проведёнными опытами, нерон велел немедленно подавать отраву к столу и поднести её британнику, обедавшему вместе с ним. Сценарий подачи яда был тщательно разработан. Будучи сыном покойного императора, британник обедал в соответствии с установившимся обычаем. Дети принцев обедали, сидя за отдельным и менее обильным столом на виду у своих родителей. Здесь родителей, понятное дело, не было, но отдельный стол британку полагался. Прислуживал ему раб, в обязанность которого входило непременное пробо всех кушаний и напитков, подаваемых высокородной персоне. Если бы отравленные блюдо или питьё в первую очередь попало бы в руки раба, то его смерть сорвала бы покушение. Потому и изобрели внешне простую, но при этом очень тонкую уловку. Раб подал британнику питьё, уже им опробованное, но слишком горячее. Когда тот попросил его остудить, питьё немедленно разбавили холодной водой с разведённым ядом. С первого же глотка британник упал недвижим. девшихся вокруг него охватывает страх. И те, кто ни о чём не догадывался, в смятении разбегаются, тогда как более проницательные замирают, словно пригвождённые каждый на своём месте, и впирают свои взоры в Нерона. А он, не изменив положения тела, всё так же полулёжа и с таким видом, как если бы ни о чём не был осведомлён, говорит, что это дело обычное, так как британик с раннего детства подвержен потучей, и что понемногу к нему возвратить созрение, и он придёт в чувство. Но на лице Агрипины отразился такой испуг и такое душевное потрясение, с которым она как не старалась, справиться не могла. Агрипина поняла, что лишается последней опоры. И что братоубийство про образ ожидающей её участи. Октавия также, невзирая на свои юные годы, научилась стоить про себя и скорбь, и любовь, и все свои чувства. И так, после недолгого молчания, возобновилось застольное оживление. Так пишет Тацит.